Надежда Волгина. Эффективный брак. Глава 1 «Маргарита», — раздался в телефоне незнакомый мужской голос. Спросу Нерита мало что соображала. Время на экране показывало начало второго. «Да это я», — выдавила она из себя. А сердце уже испуганно зашлось в груди. «Вас беспокоит из первой городской больницы». И ещё через минуту все перед глазами поплыло, а по щекам заструились слезы. «Этого не может быть! Этого не может быть!» – трясла Рита головой, бормочев трубку. «Это неправда!» – выкрикнула она. «Девушка, таким не шутят, а ваш контакт был первым в списке номеров пострадавшей. Вы можете приехать в больницу прямо сейчас?» «Да, конечно, через полчаса буду». Рита металась по комнате, плохо соображая, что делает. Когда оделась в первые попавшиеся под руку вещи, вызвала такси. Ночью приехала машина быстро, и уже через 20 минут она входила в приемное отделение больницы. «Сюда привезли после аварии муж, жена и ребенок. Девочка, пять лет». Она плакала всю дорогу до больницы, и сейчас никак не получалось остановить слезы. «Минутку, я вызову врача». Сухо проговорила женщина за окном и принялась куда-то звонить. «Аркадий Викторович, тут пришла родственница тех, что после аварии». Сообщила она кому-то. «Присядьте, врач сейчас спустится». Кивнула она на диван. Плохо что-то соображая, Рита подчинилась. Пора уже перестать плакать, но не получается. Она даже разозлилась на себя. «Всё будет хорошо». «Обязательно!» «Ведь будет же!» «Тётя Рита!» Выбежала из лифта девочка. «Кирюша!» Приняла её Рита в объятия. За девочкой вышел врач, и он выглядел очень и очень грустным. «Что с ними?» Подняла Рита на врача глаза. «Давайте отойдем в сторонку, а ты пока посиди тут и подожди свою тётю!» Потрепал врач ребёнка по волосам. «Что с её родителями?» Спросила Рита. Как только они отошли от Киры на достаточное расстояние. Кем вы приходитесь пострадавшим? уточнил врач. Я сестра матери-девочки. Они живы? Она готова была взять врача за грудки и вытрясти уже из него информацию. Почему же он медлит? Мужчина водитель, скончался на месте, а женщина только что у нее умер мозг, отвел врач глаза в сторону. «Девочка практически не пострадала, и это чудо!» Снова посмотрел он в глаза Риты. Видно, родилась она в рубашке. Рита слышала его, как сквозь вату. Игорь умер. Ира. «Моя сестра будет жить? Ваша сестра уже тоже мертва», – хлестнули ее слова врача. Да с такой силой, что Рита едва удержалась на ногах. Все формальности вы можете оформить завтра. А сейчас не могли бы вы забрать девочку. В больнице ей нельзя оставаться. С того дня прошла неделя. Три дня назад похоронили Иру и Игоря. И за такое короткое время в жизни Риты изменилось всё. Вот еще недавно она сама себя считала беспечной и счастливой. А сейчас... Жизнь окрасилась в серые тона и перестала радовать. И только ради Киры она держалась, ведь малышке было еще тяжелее. С сестрой своей Рита была не очень близка. Сказывалась разница в возрасте, да и по характеру они были слишком разные. Рите недавно исполнилось 28, а Ире через месяц было бы 23. Растила их мама, одна, отца у них не было». Когда-то, когда Рите было лет шесть, а Ира и вовсе была крохой, отец ушел от них, чтобы больше никогда не вернуться. Какое-то время еще от него приходили алименты, но и те испарились, когда отец пропал где-то на Крайнем Севере. С тех пор мать тянула их одна. Когда Рита закончила школу и пошла работать, стало немного полегче. Семье, но не ей. Помимо работы она еще училась в вечернем педагогическом институте. Всегда мечтала стать учителем в младших классах, потому что любила детей. Но и к мечте своей уверенно шла, хоть порой и сложно было это делать. В отличие от сестры, у Иры не было цели в жизни. Росла она избалованной, и залюбленной, хоть и доброй. Как-то рано сестра повзрослела и начала встречаться с парнями. Наверное, потому и забеременела в старших классах. А в семнадцать у нее уже появилась Кира. Правда, отец ребенка от них не отказался. Они сыры учились в одном классе. Вскоре, после рождения Кира они расписались. В то время как Рита делала карьеру, устроившись после института работать в престижную гимназию, купив в ипотеку квартиру, сестра ее с мужем и ребенком жили вместе с мамой, перебивались случайными работами и растили Киру. Несмотря ни на что, их можно было бы назвать счастливыми. Сейчас Рита это понимала, тогда нет. Год назад не стала мамой, и от своей доли в квартире Рита отказалась в пользу сестры. Они редко виделись, так встречались по большим праздникам. У них не было общих тем для общения, как и друзья были разные. И Рита даже не обращала внимания на то, как быстро растет Кира, ее родная племянница. И только сейчас, когда сестры не стало... Рита ощутила всю глубину трагедии. Фактически, сестру она вычеркнула из своей жизни. «А сейчас... сейчас уже ничего не вернешь. «Что значит «не могу»? Кира моя племянница. Ближе родственницы у нее нет». Смотрела Рита на работницу социальной опеки и отказывалась понимать то, что та пыталась ей внушить. «Именно поэтому вам и разрешена опека над ребенком как самой близкой родственнице. Невозмутимо отозвалась сухопарая женщина неопределенного возраста. «Но я не хочу быть ее опекуном. Я хочу удочерить ее. Этого вам не позволят. Но почему? А вы сама разве не понимаете? По закону, ребенок должен расти в полноценной семье, где есть и мама, и папа. Вы же не замужем. Кроме того, на вас висит ипотечный кредит. Извините», – развела работница руками. «Но это же формальность». Возмутилась Рита. «Кира так или иначе будет жить со мной». «Согласна, формальность. Так и вам тогда не должно быть разницы. У опекуна почти те же права, что и у родителей». «Да разве же в этом дело?» «Рите важно было стать настоящей матерью для Киры, чтобы сделать ее счастливой. И только так она может попросить прощения у сестры. Только так». «Вот что я вам скажу. Хотите удочерить девочку по закону?» «Найдите себе достойного мужа, и тогда мы сможем вернуться к этому вопросу. А сейчас извините, но вы попусту отнимаете мое время».